Глава двадцать третья «Госпожа, госпожа, просыпайтесь!» Кто-то кричит у меня над самым ухом. «Утро, госпожа! У вас шея и спина будут болеть, если не встанете!» Вздрагиваю, но все же открываю глаза. Одно плохо. Моя благодетельница, кой оказалась служанка, сильно припозднилась советами. Я благополучно проспала всю ночь, сидя на жесткой лавке а подушкой мне служил объемный фолиант про драконов. А всему виной древнее наречие, которое я хоть и понимаю, однако мозгу трудно быстро продираться сквозь непривычную запись слов. Да и общая манера написания книги оставляет желать лучшего. Могли бы увлекательнее сообщать о таких необычных созданиях, как драконы, а не сухо излагать факты». «В общем, не могу порекомендовать кому-то эту книгу, хоть и должна признать, она со своей задачей справилась, хорошо просветила меня». «Лили, ты опоздала, у меня уже болит шея и спина». Станув в голос и прикладываю руки к пострадавшей стороне тела. Тепло медленно вливается через руки в болевые точки. «Моя магия еще сонная, но убрать боль ей под силу». Вот, теперь лучше. Разгибаюсь и даже могу теперь встать на ноги, не опасаясь упасть. Как у нас дела? Гостей никаких больше не было? Барон, моя тетя? Очень мне хочется спросить про Нельсона, но я уверена, что он не появлялся. Если я что-то и поняла о драконах, так это то, что они обычно довольно прямые личности, но прямоту они понимают по-своему. Очень непонятно и коряво выразилось, но лучше никак не получится. Кому-нибудь не помешало бы написать научный труд по психологии драконов, но, боюсь, это невозможно. Физические лекари им редко нужны, поэтому они их почти не подпускают к себе, сами вылечиваются. А уж душевных лекарей и не каждый человек подпустит к себе, не говоря уже о драконе. А жаль. Я бы тетушку отвела подлечиться, денег бы не пожалела. Но где найти такого врачевателя в глухой провинции? Правильно, нигде. Потому-то Кристина и отправилась вслед за любимым в ссылку. А я осталась дома, уверенная в том, что Нельсон объявится на обещанной третьей сутки. Он оскорбился, когда я его заподозрила в желании мной управлять через помолвочный обед. И да, в этом я была не права. С этой стороны подвоха от него можно не ждать. Зато почти наверняка история печати или метки, я запуталась, как правильно называть рисунок на моем теле, не столь проста. Скрывает что-то Нельсон и, дай свет, что-то неплохое для меня. В противном случае я не выиграю в интригах с драконом. В расшифровке знака, проявившегося на моем теле, фолиант мне, к сожалению, не помог. Не могу я в самом деле быть истиной Нельсона. Это смешно. Мы заговорщики, да и только, не больше. Наверняка драконы развили в себе умение ставить обманки на девушек. В некоторых ситуациях это может быть очень выгодно. В нашей так точно. «Гостей нет». Барона посадили в темницу, идет следствие, будет назначен суд. Сейчас на его территории хозяйничают королевские шишки. Передает мне последние сплетни Лили, вырывая меня из мыслей о драконах и энциклопедии по ним. Шишки? Вот прямо шишки? Мне становится смешно от оборота речи девушки. Они очень важные, госпожа, и со столицы. Не знаю, какая у них должность, потому говорю обобщенно. Ах да, и еще кое-что. Лили делает круглые глаза. На нашу территорию им хода нет. Один было зашел, а ребята уже трудились в поле, сделали ему замечание. Он хотел их проклясть, как пить дать хотел. Но другой его одернул. Сказал, это земли невесты принца. Главы, мол, сам лишишься и остальных подставишь. И этот напыщенный индюк извинился перед простым пашцем. Представляете? Представляю. Киваю, вновь думая о Нельсоне. Вот еще одно подтверждение, что я могу положиться на его обещание. Стыдно теперь за мои подозрения. Если верить Фолианту, я сильно оскорбила принца-дракона, выросшего не во дворце а потому имеющего еще больше присущих истинному дракону черт. «Нельсон, прости, думаю про себя. Но другая моя часть не поддается, не верит. Ведь так просто меня приручить, всего лишь пообещать оставить мои владения под моим управлением. Тут не надо быть великим душевным ворочевателем. Для этого вывода достаточно немного со мной пообщаться». И едва ли это обещание хоть что-то стоило Нельсону. Ведь короне в любом случае нужно зерно. А кто его лучше обеспечит, как не я? Другой вопрос в том, что вторая часть нашего с драконом договора слишком размыта. Ни сроков фиктивной помолвки, ни обязанностей моих не обговорено. Страшно мне, что же будет на третий день? Я не хочу во дворец. Помогите!